Глава восьмая. Профессорский обход. За неделю накопилось множество впечатлений. Отрицательных, положительным здесь взяться было неоткуда. Раздражало все. Начиная с до нельзя грязного туалета и заканчивая отсутствием занавесей или штор на окнах. Раздражало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 до очередного профессорского обхода. «Как у нас здесь дела?» Профессор присел на край Даниловской кровати и посмотрел на Безменцеву. Свита, все те же персоны, чистоколом окружила кровать. «Проводим лечение, Валентин Савельевич», бодро начала Тамара Санна. «Переносимость хорошая, состояние постепенно стабилизируется, проведены консультации невропатолога и терапевта, Терапевт назначил УЗИ органов брюшной полости. «Нашли что-нибудь?» Профессор ободряюще улыбнулся Данилову. «Нет, никакой патологии не выявлено». «Странно, если бы она была выявлена», — вырвало Данилова. Ультразвуковое исследование оказалось чистой воды фарсом, не более того. «Как и положено». Накануне Данилова предупредили о том, что от завтрака следует воздержаться. Он воздержался. Заодно пришлось воздержаться и от обеда, потому что его повели на ультразвук лишь в третьем часу. «Там очередь», — отвечали, а точнее, огрызались в ответ медсестры, когда Данилов спрашивал, будут его сегодня смотреть или нет. «Врач у нас сейчас один, а больных...» «Тысяча шестьсот!» — чуть подробнее ответила пришедшая на обход Безменцева. «Ждите, про вас не забудут!» И правда, не забыли. Явился санитар и отконвоировал Данилова в соседний корпус. О том, чтобы выдать ему куртку и так называемую уличную обувь, никто не позаботился. Пришлось идти как есть, в казенной пижаме и казенных тапочках.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 Данилов промолчал, хоть ему и было что ответить. Санитар, высокой, широкой в кости, с угрюмо-презрительным выражением лица, явно относился к той категории людей, которые плохо понимают слова. Вот кулаком в зубы — совсем другое дело. Но сегодня кулаком в зубы было не совсем актуально. У дверей кабинета ультразвуковой диагностики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 но никак не десять-пятнадцать секунд. — Все, можете одеваться, — рявкнула врач и добавила уже для санитара. — Сто раз говорила, не скручивайте истории. Что за народ? — А чем можно вытереться? Данилов встал, придерживая одежду рукой, чтобы она не испачкалась в геле. — Полотенце с собой надо носить, — услышал он в ответ. —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 «Татьяна Николаевна — классный специалист», — сказал ему санитар. «К нам из госпиталя ветеранов пришла, не из районной поликлиники». Данилов мысленно порадовался за ветеранов, потерявших такого «специалиста-профессионала» в кавычках. «Почему странно?» Профессорские брови от удивления сложились домиком. «Поясните, пожалуйста».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 «Сейчас учусь в ординатуре на кафедре патолога анатомии». «Обожаю скоро помощников», — сплеснул руками профессор, обращаясь к свите. «Они такие категоричные, все знают, всех учат». «А что им еще делать?» — хмыкнул Геннадий Анатольевич. «Менталитет». «Без обид, пожалуйста», — попросил профессор, заметив, как изменилось лицо Данилова.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 Насколько я понимаю, вы недовольны тем, что Тамара Санна уделяет вам мало времени. Профессор не терял своего дружелюбия. Да, именно так. Я считаю, что меня совершенно зря здесь держат и неправильно лечат. Позвольте историю, Тамара Санна, протянул руку Валентин Савельевич. Благодарю. Несколько минут прошло в молчании. Профессор читал историю болезни Данилова. «Я должен сказать, что одобряю действия Тамары Санны. Сам бы, будучи на ее месте, назначил бы вам такую же терапию». «Спасибо, Валентин Савельевич». Едва слышно прошелестело Безменцева. «Хоть я и не психиатр, но вашу тактику прекрасно понимаю», — начал Данилов. «Вы не привыкли думать. Это главная беда психиатрии как таковой».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 а нейролептик подобрать, да транквилизатором его усилить, в кавычках. Тогда я был свой, и при мне не стесняясь говорили все. Так обычно говорят недалекие люди, заметил профессор. Но не может же кафедра на 90% состоять из недалеких людей, прищурился Данилов. Или может? Мне кажется, что суть проблемы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 А что мы сейчас делаем? Профессор изобразил удивление. Сидим, разговоры разговариваем. Сейчас вы слушаете мои претензии, поправил Данилов. Их много. Я начал с самого главного. С отношения врачей к больным, ну, ко мне лично. Но, кроме того, не могу не сказать о условиях. Почему на окнах нет штор? Чувствуешь себя как в аквариуме. Почему в туалете такая грязь? Почему половина еды никуда не годится, а другую половину можно есть только изрядно оголодав? Почему меня повели на УЗИ по двору без обуви и верхней одежды? Почему мне в конце концов не разрешают гулять? И почему в душевую можно только под конвоем? Данилов счел, что сказал достаточно, и умолк в ожидании ответа. «Разрешите мне?» — попросил заведующий отделением. «Пожалуйста, Геннадий Анатольевич». «Я отвечу по пунктам». Взгляд серо-стальных глаз заведующего был снисходительным. «Первое. Насчет отношения. Учтите, пожалуйста, что все мы очень заняты, и ежедневно уделять каждому больному часа по два, увы, не можем. Я понимаю, что, как наш коллега, вы рассчитываете на особое отношение,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 Это неудобно. Да, невозможно принять душ, когда хочется. Приходится ждать санитара. Но иначе невозможно. Это психиатрическое отделение для лечения острых форм психиатрических расстройств, а не кардиология. Я кажется ничего не упустил? Ничего, подтвердил Данилов. Стоило вообще городить весь этот огород, Навряд ли. Дело не в безменцевой и заведующем. Дело в системе. Местное лечение преследует одну единственную цель. Пациенты должны спокойно лежать в палате и не мешать персоналу работать, в кавычках. Нейролептики прекрасно справляются с этой задачей. Психиатрия стоит на трех китах. Умение обосновать диагноз умение погасить в кавычках пациента и умение своевременно его изолировать. Только сейчас, провалявшись, иначе этот процесс и не назвать, больше недели в дурдоме, Данилов понял, почему психи, в кавычках, к которым он приезжал во время работы на скорой помощи, всячески пытались ввести его в заблуждение, чтобы госпитализироваться не в дурку в кавычках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 Да не было попытки как таковой. Данилов даже привстал на секунду, но тут же сел обратно. Еще буйным сочтут, с них станется. — А что же было? — Инсценировка? — спросил Лычкин. — Нет, не инсценировка. — Головная боль, — наконец-то дала о себе знать, заломила в висках. — Я хотел, но передумал. И прекрасно, что передумали, одобрил профессор. Иначе бы мы с вами тут сейчас не сидели бы. Вы бы только рады были, подумал Данилов, которого стал тяготить весь этот лицемерно лживый и заведомо бесполезный разговор по душам. Какой смысл говорить, если тебя не слышат? Не хотят слышать. Психиатры, мать их, за ногу да об стол. «Вы нуждаетесь в покое, переосмысливании жизненных установок». «Что такое переосмысливание жизненных установок?» «Слова. Пустые, ничего не значащие слова. Напрасные слова. И нейролептики, которые только что вы столь гневно клеймили, приносят вам пользу». «Профессор, старый психиатрический волчара»,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 «Нет, конечно!» «Вот видите!» «Ну, пожалуй, все! Нам пора!» Профессор поднялся, и следом за ним встали Лычкин и Безменцева «Я еще вернусь!» — пообещала Тамара Санна, не без усилия растягивая губы в фальшивой улыбке «Буду ждать!» — точно так же улыбнулся в ответ Данилов Процессия молча проследовала через отделение до кабинета заведующего «Я на секунду!» Отмахнулся Снежков от приглашающего жеста Геннадия Анатольевича. Садитесь на свое место сами, а я постою. В итоге стоять остались все трое. Ну что? По-моему, сомнений быть не может. Даже не спросил, а подтвердил профессор. Нет. Хором ответили собеседники, а Безменцева на всякий случай уточнила. Валентин Савельч, так. Я ваш первый обход подправлю? Лучше перепишите, это, Томаасанна. Вы же знаете, что по марке исправления в истории болезни всегда наводят на размышления, да и смотрятся они неэстетично. И статусы подправьте, чтобы соответствовали. А то, что у нас все жалоб нет, да жалоб нет, вон их у него сколько. Примечание. Статусы имеются в виду ежедневные записи о состоянии больного в истории болезни конец примечания а в сегодняшнем обходе отразите подтверждение диагноза ухудшение состояния со вчерашнего дня вызванное м -м, тоской по дому хотя бы ладно, это на ваше усмотрение придумайте причину сами и обоснуйте усиление терапии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 Владелец то ли автосервисов, то ли ресторанов. Нашлись свидетели, вспомнившие в кавычках, что да, замечали за ним такие потери сознания, без причины, мол, в обморок падал, и судебно-психиатрическая экспертиза прошла без сучка и задоринки. Суд это дело утвердил, и все было бы прекрасно, если бы исполнителей, сполна получивших свои деньги, не заела жадность. Сговорившись,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 и родственники тех, чьи дела перетрясут, счет предъявят. Валентин Савельевич не любил стукачей, но при случае был непрочно стучать на кого-то ради собственной пользы. Вслед за профессором вышла Безменцева, уселась в ординаторской по соседству, открыла историю болезни Данилова, вырвала из нее два листа, вклеила чистые и начала заполнять их своим бисерным, хорошо читающимся совершенно неврачебным в кавычках почерком. Во время обсуждения слово «шизофрения» не произносилось, но и без того было ясно, под каким диагнозом должен лежать скандалист из числа врачей. Шизофреникам веры мало, чтобы они там не несли. Титульный лист менять не пришлось. По принятому в больнице правилу клинический диагноз поначалу всегда писался карандашом,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 Одним шизофреником в мире стало больше. Мир не содрогнулся. Ему было все равно.